55. И с кем из мёртвых мне надо беседовать на этот раз? Кем бы он ни был, и что бы он ни сообщил, вряд ли это спасёт вас от тюрьмы. «Я не собираюсь садиться в тюрьму», — сказал Элис. «Наверняка мне не понравится, как там кормят, не говоря уже о тамошнем обществе». Мы проехали указатель на мост Куомо, который нью-йоркцы до сих пор называют мостом Таппан-Зи. Мне это не понравилось. «Куда мы едем?» «В Ренфилд». Единственно известный мне Ренфилд был персонажем Дракулы и ел мух. «Это где? Где-то у Тарри Тауна?» «Нет, это маленький городок, северу от Нью-Палца». Часа 2-3 пути. Так что расслабься и наслаждайся поездкой. Я уставился на неё даже не с беспокойством, а почти с ужасом. Вы серьёзно? Мне надо быть дома к ужину. Похоже, сегодня тебе придётся ужинать в одиночестве. Лес вынулась из кармана пальто маленькую стеклянную бутылочку наподобие аптекарских пузырьков, с каким-то беловато-жёлтым порошком внутри. Она отвинтила крышку одной рукой, сыпанула чуть-чуть порошка на тыльную сторону ладони, прямо на руку, державшую руль, и быстро втянула носом. Потом завинтила крышку, по-прежнему ловко справляясь одной рукой, и убрала пузырёк в карман. Всё было проделано с лёгкостью и сноровкой, говорившей о большом опыте. Лизу видел моё лицо и улыбнулась. Её глаза заблестели. Ты ни разу не видел, как это делается? Но да ты же весёлый качельник, Джейми. Я видел, как мои приятели курят траву и даже сам её пробовал. Но тяжёлые вещества? Нет. Однажды мне предложили угоститься экстази на школьной дискотеке, но я отказался. Она снова вытерла нос ладонью. Не самое приятное зрелище. Я бы тебя угостила. Я считаю, что надо делиться. Но это особая смесь моего собственного изобретения. Кокаин с героином в пропорции 2 к 1 плюс капелька фентанила. У меня уже выработалась устойчивость, а тебе снесёт крышу. Уж не знаю, какая там у неё выработалась устойчивость. Даже мне сразу стало ясно, когда её вштырило. Она села прямей, заговорила быстрее. Хорошо хоть машину она вела ровно и соблюдала ограничения скорости. И это всё из-за твоей мамы. Много лет я всего лишь возил товары с пункта А Обычно от лодочной станции на 79-й улице, либо из аэропорта «Стюарт». В пункт «Б», который мог находиться в любой точке города. Сперва это был в основном кокаин, но всё изменилось с появлением оксикантина. Убойная штука. Народ подсел на него конкретно, причём стремительно. В смысле «хлобысь» и «ага». Даже если врачи не выписывали рецепты, его можно было купить на улице. Вот там цены взлетели, и народ просёк, что медицинские препараты вставляют не хуже, и обходятся даже дешевле. Все перешли на пилюльки. Тот дядька, с которым нам надо поговорить, как раз ими и занимался. Тот, который уже мёртвый, лизнах хмурился. Не перебивай меня, детка. Ты спросил? Я тебе отвечаю. Вроде бы я ни о чём таком не спрашивал. Спросил только куда мы едем. Но я не стал ничего говорить. Я пытался перебороть страх. У меня даже чуть-чуть получалось, ведь всё-таки это была Лиз. Но получалось и вправду только чуть-чуть, потому что это была совершенно не та Лиз, которую я знал. Не употребляй то, что сам продаёшь. Это главная заповедь. Но когда тёня меня прогнала, я начала понемножку принимать, просто чтобы отогнать депрессию. Сперва понемножку, потом помножку. И в какой-то момент стало ясно, что я уже употребляю вовсю. Мама выгнала вас потому, что вы принесли наркотики к нам в дом, сказал я. Вы сами во всём виноваты. Наверное, мне стоило промолчать, но я просто не смог удержаться. Меня взбесило, что Лиз пыталась свалить вину за все свои беды на мою маму. Впрочем, Лиз меня вроде бы и не услышала. "На скажу тебе вот что, Чемпи Джейми. Я никогда не гоняла по венам". Она произнесла эту фразу с какой-то вызывающей гордостью. Никогда в жизни, пока только нюхаешь, есть ещё шанса скочить. Стоит лишь раз уколоться и всё, пеши пропало. Воскросез нос идёт. Всего лишь тонкая струйка в желобке между носом и верхней губой. Да? А, ага, спасибо. Она снова вытерла нос ладонью и на секунду повернулась ко мне. Я всё убрала. «Ага, смотрите на дорогу, не отвлекайтесь». «Есть, сэр, будет сделано, мистер ценный советчик», — сказала она, и в ней промелькнуло что-то от прежней лиз, буквально на долю секунды. Это не разбило мне сердце, но оно всё равно сжалось. Так мы и ехали. Машин на дороге было не слишком много для второй половины буднего дня. Я думала о маме. Она ещё не вернулась с работы, но скоро вернётся. Сначала она не будет волноваться вообще, потом начнёт потихонечку волноваться, а затем разволнуется уже всерьёз. Можно я позвоню маме? Я не скажу ей, где я сейчас, просто скажу, что со мной всё в порядке. Да, конечно, звони. Я достал телефон из кармана. И тут же с ним распрощался. Элиза выхватила его у меня из руки со скоростью ящерицы, охотящейся на жука. Я даже толком не понял, что происходит. Элиза открыла водительское окно и выкинула телефон на дорогу. "Эй, вы чего?" крикнул я. "Это мой телефон!" "Хорошо, что ты мне напомнил. Мы уже приближались к съезду на скоростное шоссе I-87. Я совершенно забыла. Не зря говорят, что наркота отшибает мозги, тут она рассмеялась. Я ударил её кулаком в плечо. Машина вильнула, но тут же выправилась. Кто-то нам посигналил. Лиза опять повернулась ко мне, и теперь она уже не улыбалась. Я подумал, что, наверное, именно с таким лицом она зачитывала арестованным их права, когда ещё служила в полиции. Ударишь меня ещё раз, Джейми, и я дам тебе сдачи. Так врежу по яйцам, что тебя точно вывернет наизнанку. Придётся потом мыть машину, а старушке уже не впервой. Кто только здесь не блевал. Влезь за рулём, у вас не получится со мной драться. Она улыбнулась, чуть обнажив зубы. Хочешь проверить, получится или нет? Я не стал проверять. Я сидел и не рыпался и не делал вообще ничего. Даже, если вам интересно, не звал на помощь тере, вернее, поселившуюся в нём тварь, хотя по идее теперь она подчинялась моим приказам. Я свисну, меня не заставишь ты ждать. Помните, да? Если честно, я просто о ней не подумал. «Совершенно забыл, как Лиз поначалу забыла про мой телефон, и это при том, что мои-то мозги наркотой не отшибло. Хотя, наверное, я бы не стал её звать, даже если бы вспомнил. Потому что кто знает, что было бы дальше. Вдруг она и вправду явилась бы на зов. И тогда... Ну, как бы я не боялся Лиз Даттон, этой твари из мёртвого света я боялся гораздо сильнее». Слова профессора Беркитон накрепко врезались мне в память. Смерть, потеря рассудка или полное уничтожение души. А ну, сам подумай, малыш. Если бы ты позвонил и сказал, что у тебя всё в порядке, но ты решил прокатиться за город со своей старой подругой Лизи Даттон, что бы на это ответила твоя мама? Да, Джемми, конечно, Только пусть она купит тебе поесть. Я ничего не сказал. Она позвонит в полицию. На это ещё полбеды. Надо было сразу избавиться от твоего телефона, потому что она может его отследить. У меня глаза полезли на лоб. Хрен из два она может его отследить. Лиза опять улыбнулась, не сводя глаз с дороги. Она немного ускорилась, чтобы обогнать фуру с двойным прицепом. «Она поставила приложение для отслеживания на твой первый телефон, который купила, когда тебе было десять. Я ей подсказала, как скрыть приложение, чтобы ты его не нашёл и не взбесился». «У меня уже два года другой телефон», — забормотал я. Глаза защипала от слёз, и я сам не знал, почему. Я себя чувствовал, даже не знаю, как это назвать. Хотя нет, подождите, кажется, знаю. Понесшим двойной убыток. Да, я себя чувствовал именно так, понесшим двойной убыток. <связывающий> Думаешь, она не поставила приложение для отслеживания на твой новый телефон? <связывающий> Лиза издала хриплый смешок. Ты серьёзно? Ты ее единственная отрада и свет в окошке. Ее маленький принц. Она будет отслеживать свою деточку и через десять лет. Когда ты сам будешь женат и станешь менять подгузники своему первенцу». «Чертова лгунья!» — сказал я, но в полголоса и обращаясь к собственным коленям. Как только мы выехали из города, Лиза нюхнула еще одну дозу своей фирменной смеси. Её движения были такими же чёткими и отработанными, как и в прошлый раз, но теперь машина чуть-чуть вильнула, и сзади опять возмущённо просигналили. Я подумал, что если так пойдёт дальше, нас наверняка остановит полиция, и сначала мне показалось, что это будет здорово, кошмар закончится. Но потом я засомневался. В её нынешнем взвинчанном состоянии Элезм могла попытаться уйти от погони и в итоге убить нас обоих. Я вспомнил велосипедиста, погибшего в центральном парке. Кто-то накрыл курткой его голову и верхнюю половину тела, чтобы уберечь прохожих от жуткого зрелища. Но я-то всё видел. Лиз в нофе живилась. Из тебя получился бы крутой детектив, Джейми. «С твоими способностями ты бы стал звездой первой величины. От тебя не ушёл бы ни один убийца, потому что ты можешь говорить с жертвами». Я и сам тоже об этом думал. «Джеймс Конклин — детектив в помощь мёртвым». Или, может быть, просто для мёртвых. Я так и не решил, что звучит лучше. «Но только не в департаменте полиции Нью-Йорка», — продолжал Элиз. Департамент полиции идёт в задницу. Тебе надо открыть своё частное агентство. Я уже вижу на двери табличку с твоим именем. Она оторвала обе руки от руля и изобразила пальцами грамочку для таблички. Нам опять посигналили. Вы ведете чёрта у машину. Вот и ведите, сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком встревоженно. Получилось, наверное, неубедительно, потому что я Очень тревожился. «За меня не волнуйся, чемпион. Я успела забыть о вождении больше, чем ты когда-либо узнаешь». «У вас снова идёт кровь из носа», — сказал я. Она вытерла нос ладонью, а ладонь вытерла от толстовку. Не в первый раз, судя по виду толстовки. «Перегородка убита в хлам», — сказал Элис. Я потом подключусь, когда займусь с веществами. После этого мы надолго замолчали.